странная свадьба. Это действительно были родственные души. Оба были полностью согласны в том, что свадебные платья и перы проявление дурного вкуса и даже пошлость, решено было устроить простое и скромное венчание без толпы гостей и даже без певчих. Оно состоялось 8 января 1889 года в Михайловской церкви Тифлиса. На Зинаиде Николаевне было платье тёмно-стального цвета. Ей больше всего запомнились и яркие, и длинные солнечные лучи верхних окон церкви. Прямо после церемонии новобрачные отправились домой завтракать. Потом читали книгу, обедали. День прошёл так же, как и вчерашний. Зашла в гости бывшая гувернантка. Мама сообщила ей, между прочим, что Зина сегодня замуж вышла. Та чуть было не упала в обморок. Потом муж ушёл к себе в гостиницу, а новобрачная легла спать и как-то даже забыла, что замужем. И на следующее утро очень удивилась, когда мать разбудила её словами «Вставай! Тебе муж пришёл!». Свадебным путешествием стал зимний путь в Петербург по военно-грузинской дороге. Разговаривали в полголоса, чтобы не вызвать обвала. Ночевали в бедной гостинице на Крестовой горе, укрывшись шубой и шинелью таким было их свадебное путешествие. Мы выехали довольно рано. Со второй станции громоздкий дилежанс был покинут. Нас подвое рассадили в сани, и мы покатили по узкой снежной дороге. Мне навсегда запомнилось это нестерпимое солнечно-снежное сверкание, как бы длительная молния. От него и синий вуаль, которым меня снабдили, не помогал когда снежные стены с обеих сторон дороги делались круче и мелькал чёрный флажок на них, даже лёгкие сани замедляли ход. Флажок обозначал опасность обвала. А такой обвал не пустое. Гибель от него в диких местах почти, наверное. Другой флажок, красный, советовал напротив проезжать это место как можно скорее. Тут обвал уже был, но возможен второй. Зинаида Гиппиус, Дмитрий Заехали в Москву, навестили бабушку Зинаиды Николаевны, которая ужасно рассердилась, услыхав о венчании без фаты и белого платья. Встреча с Москвой молодая женщина ждала с волнением, но в старой столице совершенно ничего не изменилось. В тот же вечер почтовый поезд умчал молодых в Петербург.